Глава 2. Мой муженёк угрюмо посмотрел на меня. "Запомни, Луна, раз и навсегда. Ты никогда не будешь выставлять мне требования. С твоим появлением в моём королевстве между нами ничего не изменилось. Я остался твоим начальником, ты моей подчинённой. Разозлишь меня, и вместо увольнения тебя ждёт гораздо худшая участь. Я запру тебя где-нибудь в отдалённой башне, ключ выкину." Как женщина ты меня совершенно не привлекаешь. У нас будут отдельные покои. Стражи проводят тебя в твоё крыло. Имея в виду Луна без подтверждения нашего брака, ты вправе повторно посетить божественный храм и заключить временный союз длиной в жизнь. Готов помочь с поиском кандидата в мужья. Было несложно представить Анотеля, непринуждённого сидящего на троне и рассматривающего росфуфыренных лордов, расхаживающих перед ним на манер породистых лошадей. Я непременно подумаю над твоим предложением, проявила я заинтересованность. Удовлетворённый моим ответом, муженёк широким шагом прошёл в ванную. Пробыв там сравнительно недолго, он вернулся, облачённый в длинный парчовый халат, полностью расшитый изумрудами вензелями. Треть фрейлин наберёшь из своих рыболепных подданных, остальных я выберу тебе сам среди проверенных надёжных дам, заслуживших моё расположение. Мне не нужны раз при между королевствами. Раз вы настаиваете, Сделав напряжённую паузу, говорящую: "Следи за словами, Луна", его верховное величество продолжило меня инструктировать. "В полдень тебе пришлют швей. Доставят несколько готовых нарядов. До их прибытия воспользуйся гардеробом, принадлежащим твоим предшественницам. Как и говорил ранее, ночевать ты будешь в своих прежних покоях. Мои слуги в полном твоём распоряжении. Постарайся не изводить их своими придирками. В последнее твоё перевоплощение ты их довела до заикания своими сумасбродными приказами". Сначала тебе надо было комнату в розовый перекрасить, потом выяснилось, что розовый недостаточно розовый, слуги перекрасили твою комнату в более тёмный цвет. Представь себе, ты снова осталась недовольна. Розовый цвет не сочетался с твоими снами. В розовых покоях тебе снились розовые слоники. Издевательский голос отеля был слишком пропитан иронией. Переделка твоих покоев в зелёный тона -то не помогла, а тебе начали сниться зелёные жирафики. Усиливая муки, ты собрала целый зоопарк в своих снах. Закончив отчитывать, меня мужнёк отвернулся и подошёл к незажжённому камину. Я была рада, что он не видел моих подрагивающих губ, готовых расплысться в улыбке. Я ощутила гордость за предшественницу. В прошлом воплощении я была затейницей. Послышался щелчок. Неприметный мраморный кусок, являющийся частью узора на камине, выдвинулся вперёд, открывая тайник. На день протянул мне Анатоль изящный перстень с огромным изумрудом. Особо не разглядывая, я пристроила его на указательном пальце. На другой перстень не налез. Не советую строить планы по перевороту в царстве ночи. Не тратить ни моё, ни своё время. Проходили. У тебя и твоих подоных ничего не выйдет. Займись лучше чем-нибудь более полезным. В поискам супруга с помощью кольца я буду отслеживать твоё перемещение. С чего? Я дёрнула за кольцо. Оно не поддалось. Сними его немедленно с меня. Я тебе не домашний питомец разозлилась я. Ты сравниваешь себя с домашним питомцем? усмехнулся муженёк и сильным толчком закрыл тайник. Тот с громким стуком захлопнулся. Похоже, сильно ему моя причёсница насолила. Ты по меньшей мере, Луна, непокорная тигрица, легкомысленное и мятежное создание, неспособное внимать голосу разума, абсолютно лишённое женственной мягкости. Никакие уроки танцев и этикета не сделают из тебя истинную королеву. «Не нужно ночами околачиваться возле моих покоев, потому что я предпочту тебе любую придворную подданную. Никакие твои уловки не изменят моего отношения к...» «Хватит!» — остановила его. «Не льсти себя, Анатель. Не знаю, что мои предшественницы находили в тебе, но заверяю тебя, я предпочитаю спать в своей кроватке. Никакая магия или помутнение рассудка не заставит меня добровольно прийти к тебе и провести с тобой ночь. Чувство собственного достоинства ещё при мне. Тебе и остальным стоит уяснить. Я — это я, а не кто-то другой». Мои слова, высказанные хлёстким тоном, заставили Анотеля прекратить поток оскорблений. С присущей ему неотразимостью он склонил голову в знак согласия. Теперь я не сомневаюсь, ты быстро освоишься в новом для тебя мире. Будешь неукоснительно следовать простым правилам, и удачное замужество не заставит себя ждать. Уверенным шагом юнёг вышел в коридор. Стражи в форме, нёсшие караул на входе, вытянулись по струнке. Проводите её лунное величество в светлые покои. Пришлите к ней временную горничную. От властных ноток прозвучавших в голосе правителя, я сочувственно вздрогнула. Тысяча сумрачных ночей. Лунная королева вернулась? Нарушив субординацию, выругался кто-то из стражи. Я не успела заметить кто. В форме они на одно лицо, только не для повелителя. "Бизер, охрана Луны на тебе". С выразительной холодностью немедленно назначил ему наказание супруг. По мере того, как смысл сказанного доходил до стража, его лицо сирело и суровило. Будет исполнено, повелитель, глядя перед собой, отрывисто ответил он. А Наталья жестом предложила мне следовать за представленным ко мне стражем. Пожав плечами, я отправилась знакомиться со своими новыми старыми покоями. Свернув в крыло, радующий глаз светлыми оттенками, мой провожатый зашагал менее охотно, словно по пути растеряв запал. Бизер провёл меня через анфиладу коридоров, украшенных величественными статуями, картинами с изображением моего дражайшего супруга. Через бесконечную череду залов с высокими потолками и расставленными по углам напольными вазами с цветами, мимо лестницы широкой ленты, убегающей вниз, её перила были выполнены из полированного серого мрамора с золотистыми прожилками, также нам встречались укромные непримечательные ниши. Мы вышли к двустворчатым светло-оливковым закрытым дверям, помпезно украшенным мудрёными узорами. У входа в покой стоял страж, облачённый в синюю аляпистую форму с золотой эмблемой солнца, заключённого в круг. Он низко поклонился мне. Кажется, я слышала глухой удар об каменные плиты пола. «Хватит расшаркиваться! Давай, открывай двери!» Быстро привёл его в чувство мой провожатый. Отведённые мне покои вызвали двойственное чувство. Выдержанные в сдержанном стиле двери не подготовили меня к буйству красок, ожидавших за ними. Радужные потолки с сияющими на них звездопадом вергли меня в эстетический шок. Надо успокоительное на входе выдавать, а уж потом впускать в комнату со страшной безвкусицей. В углах огромного помещения отливали золотом напольные подсвечники в мой рост, на стенах висели канделябры поменьше, не менее увесистые на вид. С нашим появлением тонкие свечи вспыхнули розовыми языками пламени, выбрасывающими искорки. Их рассеянный свет падал на обтянутые безвкусным ядрёно-зелёным полотном стулья, кресла и кушетки. Диванчики с рыжеватым отливом напрашивались на химчистку. Стены, затянутые в фиолетовый шёлк, совершенно не сочетались с кроватью, застеленной покрывалом томатного оттенка. Наваленные в изголовье милые зеленоватые подушечки смотрелись на нём грязными кляксами. Высоко над кроватью в бронзовой раме висел огромный портрет. Не совсем мой. Девушка в винтажном платье внешне была похожа на меня, но на этом наше сходство заканчивалось. Усталый и обречённый взгляд не принадлежал мне. Позади неё в бесформенных нарядах постельных тонов Глупо улыбались местные леди. Их головы венчали короткополые шляпы, обильно украшенные цветами. При взгляде на них мне хотелось, чтобы меня кто-нибудь тронул за плечо и разбудил, сказав, что происходящее дурной сон. "Я должен извиниться перед вами, моя королева, за царящее запустение в ваших покоях. Мы давно ждём вашего возвращения и начали сомневаться в вашем перерождении. С вашего последнего возрождения прошло более 180 лет", каялся краульный. Провидение не торопилось возвращать меня в их мир. Бытовое заклинание очищения не обновлялось 2 недели. Всего 2 недели? Клянуй своей честью, моя королева, поверьте, мы тщательно следили за вашими покоями. Они нисколько не изменились со дня вашей хмм вашего ухода от нас. Я постучала по покрывалу, смахивая невидимые пылинки и опустилась на кровать, погладив шерстяную, неприятно покалывающую кожу жаккардовую ткань, мысленно признала у своей предшественницы полное отсутствие вкуса. Не помешает вызвать бригаду строителей. Давайте вы отдохнёте с дороги, моя королева, а я тем временем отправлю гонца к нашему регенту и выпишу бригаду умельцев, заискивающе предложил караульный. Они за неделю переделают ваш покой. Вы не в себе? Глаза моего сопровождающего заблестели от сдерживаемого гнева. Зачем даёте своей госпоже избыточные обещания? Никакие ваши умельцы без одобрения Верховного Величества на земле царства Ночи не пройдут. Короульный нервно сглотнул. Я не хотел расстраивать её лунное величество. Вы считаете обман выходом из положения? Не наговаривайте на меня. Я никого умышленно не обманывал. Я щадил трепетные чувства своей возрожденной королевы. Ваши слова подтверждают изворотливую сущность светлых фей, сухо припечатал Бизер. Проявление заботы не преступление. Зато несогласованный проход в тёмное королевство расценивается как вторжение. Спорт стражи готов был перерасти в кулачный бой. Я не хотела даже себе представлять, во что после короткой потасовки превратятся мои покои, не говоря о полноценном спарринге. Вы, тёмные феи, постоянно обвиняете нас в нарушении договорённостей, когда вы уже перейдёте от слов к делу. Предъявите доказательства. Где они? Нарывался на драку караульный. На границе постоянно отлавливают твоих соплеменников и возвращают обратно. Твои соплеменники как тараканы бегут из лунного королевства. Глаза провожатого затуманило безудержное негодование, потому что наша гордость и радость, лунный магический источник без благословения нашей королевы угасает. В тон ему возразил караульный: "Вашу искру-то повелитель постоянно подпитывает. Вы сами виноваты, что ваша королева..." "Ни слова больше. Я не позволю сквернословить о своей госпоже". Рывком снял грязно-серые перчатки караульный. Они давно нуждались в стирке. "Довольно. Перенесите, пожалуйста, выяснение ваших отношений в коридор." Нежайше, прошу простить меня, госпожа, склонился в глубоком поклоне Караульный. Очередной глухой стук о каменные плиты сопровождал выказывание мне уважения. Своё имя Караульный так и не удосужился назвать. Клянусь служить вам верой и правдой, обещаю собственными заслугами я заслужу ваше доверие, моя госпожа. Чистолюбивый страж попался. Возвращайся на свой пост, отдал ему короткий приказ мой провожатый. Встав в горделивую стойку, Караульный настолько высоко задрал подбородок, что я удивилась, как он только шею не потянул. С его уходом усталость проявилась сильнее. Захотелось прокинуться на мягкий матрас и полностью растянуться на кровати. Можете быть свободны, бизер. Мечтая поскорее избавиться от нежелательных гостей, я разрешила ему уйти. Не раньше, чем придёт прислуга. Я не сразу поняла, о какой прислуге он говорил. В двери тихонько постучали, и в покои вошли две девушки. Голубые невозрачные платья, унылые чепцы на головах делали горничных безликими. Девушки обменялись робкими взглядами и в унисон сделали мне киксен. Чего желает лунное величество? Что, вопросно спросила девушка, стоящая левее, и стыдливо отвела взгляд. Приготовьте госпоже тёплую ванну, смените простыни и принесите ей ужин. Временно принял на себя обязанности моей камердистки Бизер. А какой-то миг я испугалась, что девушки лишатся чувств от страха перед ним. Обошлось. Его суровый тон прибавил им небывалой скорости. Разговаривающая со мной горничная, кули выскочила за дверь, другая скрылась, скорее всего, в ванной. Раздав указание, бизер вышел. Под журчание воды, доносящейся из соседней комнаты, я с облегчением прикрыла глаза и изо всех сил стараясь не уснуть. Я надеялась дождаться обещанного купания. Меньше чем через 5 минут служанка вернулась. В руках она держала плотный длинный халат. Ванна готова. Давайте я помогу вам раздеться. Вынудив меня открыть глаза, горничная разложила на свободной поверхности кровати халат. Спасибо. Я сама справлюсь. Отказалась от её услуг. Прошу простить меня за мою дерзость. Панура опустила голову, девушка, пряча выступившие на глазах слёзы. Её печальные опущенные плечи дали мне сил подняться на ноги и подойти к ней. Ты прекрасно справляешься со своими обязанностями. Как ты, наверное, знаешь, я недавно переместилась в тёмное царство и не привыкла к вашим устоям. Буду рада принять от тебя помощь. Вы возьмёте меня к себе в личные горничные? — спросила с затаённой надеждой девушка и подняла на меня блестевшие от влаги глаза. «Хотите, я дам смертельную клятву, не позволяющую вам навредить?» Дать ей ответ я не была готова. Не сразу. Излишняя осторожность не повредит. Стоит сначала убедиться, что девушка заслуживает доверия. «Посмотрим», — ответила я неопределённо. «Вы из светлых фей, лунное величество, благородство вашей крови». Я буду трудиться и надеяться, что вы заметите мои усердия и повысите до своей личной горничной, неуверенно произнесла девушка. Вы устали за день. Давайте я вас провожу в купальню. Это излишне. Спасибо, я сама справлюсь, сказала я жёстче, чем хотела, немного смягчив тон, добавила: я больше тебя не задерживаю. Опустив расстроенный взгляд, глядя себе под ноги, горничная выскользнула в коридор. Действуя на автомате, я разделась, сгробастала халат с кровати и отправилась отмокать. Купальню нашла, ориентируясь по тонкому цветочному запаху. Через открытую дверь на глянцевой поверхности стен купальни отражались отблески зажжённых в спальне свечей. На поверхности наполненного водой овального бассейна красиво плавали лепестки роз. Я будто зашла в дорогущий салон красоты, где мне приготовили аромаванну.